Глава девятая, в которой Пофнутий приступает к решительным действиям. Выслушав рассказ Мартина по второму разу, Пофнутий и пришёл к выводу, что не могло подобное диво обыкновенному псу присниться. Пусть у него и появились новые способности после пребывания в электромагнитном тумане. Тем более, что брысь считал их огромного приятеля лопухом, и как полагал МНС, не без оснований. Старший компаньон вообще ничего не говорил и не делал без серьёзного повода. А значит, какой напрашивался вывод? Правильно, Мартин случайно побывал в параллельной реальности. Эх, совелечи бы сюда, молодошно помечтал помощник юного химика. Без книгочея пойди разберись. Что это за столица вдовствующая? И где там башня Сухарева? Одно было ясно: действовать нужно незамедлительно, пока его не погрузили в машину и не увезли на дачу, откуда он друзьям ничем не сможет помочь. Повнути решительно просунул лапку сквозь прутье своих шикарных апартаментов и откинул крючок. Потом Провожаемый изумлённым взором Мартина, посеменил к ближайшим кустам сирени, которые обильно произрастало перед девятиэтажкой, и затаился. Кроме Мартина, никто манёвр грызуна не заметил. Суета поднялась лишь когда Вовка, окончательно усаживаясь в машину, увидел, что клетка пуста. К поиском тут же подключили служебно-разыскного пса, но он оплашал и потерю не обнаружил. Точнее, нашёл нару на пустыре за домом, где по его авторитетному мнению укрылся сбежавший питомец Менделеевых. По очереди припадая к отверстию, проделанному неизвестным мелким зверьком, Вовка и его родители звали по фнутию, умоляя вернуться, и даже поставили перед норкой блюдечко с молоком и насыпали горку арахиса, всё четно. Младший научный сотрудник дорами не прильстился. Наверное, он не хочет на дачу ехать, предположил Вовка, втайне надеясь, что вообще не придётся разлучаться с закадычным другом Сашей и пропускать такое увлекательное мероприятие, как расследование таинственной пропажи котов и коробки с эликсирами. "И я без попнучи не поеду", заявил он для пущей ясности. — Вы идите э, спокойно, по своим делам, — обратился к Вовкиным родителям Саша. — А мы тут э, караулить будем. Проголодает, спавнутий, вылезет. Во время суматохи Мартин смущенно косился на заросли сирени, в которых укрылся питомец Менделеевых. Окружающие отнесли его сконфуженный вид насчет пережитой неудачи. Ведь это он упустил момент, когда грызун выбрался из клетки, хотя сидел рядом. — Вы идите спокойно, по своим делам, — обратился к Вовкиным родителям Саша. Только один день, строго сказала Вовкина мама и к бабушке, спафнуть им или без него. Солнышко припекало всё сильнее. Мальчики нацепили кепки по настоянию родителей и разлеглись на траве, не спуская глаз с предполагаемого убежища МНС. Мартин использовал разгоречённые светила как предлог спрятаться в тени ближайших кустов. Куда к нему вскоре перебрался пропавший Пафнутий. Пёс встретил его вопросом: "Что дальше?" "Будем думать, как выручать наших camarades", козёрнул МНС новым словцом. Думать легче было с закрытыми глазами, и пёс смижил веки. Пафнутий с завистью понаблюдал, как от усердных размышлений Подрагивают густые чёрные ресницы лопуха-приятеля. Не в пример его редким и белёсым, э, и тоже зажмурился. Чего ты тут делаешь? сердито проворчал Мартин. В смысле? удивился МНС неласковому обращению. Это мой сон. И я тебя сюда не звал. Ты мне думать мешаешь. злился гигант, который в своих видениях всегда был гораздо более свирепым, чем наеву. Вот ещё, заупрямился помощник юного химика. Сам убирайся. Ссориться будете, а ли наконец делом займётесь? раздался вдруг чей-то голос. Спорщики дружно обернулись, на них с хитрой усмешкой смотрел человек из ночного видения Мартина. только сейчас на нём красовался длинный бархатный халат вишнёвого цвета, подвязанный золотистым поясом с золотистыми же кистями. По елику беда большая, к омрадом вашим гжозит, строго нахмурился нежданный визитёр.